Глава 9. Буквально через несколько часов после моей встречи с головой клана Харт я вернулся к своим товарищам. Нужно было переждать некоторое время, прежде чем выходить на улицы города. А тем временем в одной из комнат дома разгорался небольшой спор между мной и профом. «Стоит вернуться в замок, предупредить моих людей, что мы задержимся тут», – предлагал я. «Крис, это не лучшая идея», – протянул старик, нервно ходя по комнате. «Я тебе не хотел говорить, но, боюсь, у меня есть весьма неприятное предположение, которое не хотелось бы подтверждать». «Что же это?» – нахмурился я. «Ты ведь помнишь, как страдал от излишнего солнечного света, что обжигал тебя?» «Ну да». «Так вот, эта проблема может вернуться с новой силой, стоит тебе только выйти на свет». С одной стороны, кажется, что ты лишился магии, и такой проблемы просто не может быть. Вот только это далеко не так. Твоя магия оказалась заперта внутри твоего тела. Это значит, что первопричина не исчезла. А вот способ противодействия как раз-таки да. Ведь теперь твоя магия больше не может защищать тебя, покрывая твою кожу. «Ты уверен?» Задумался я, принимая его доводы. «Будь это так, и местный свет уже поджарил бы меня». «Местные светильники — это не то», — отмахнулся он. «Они создают искусственный свет, что не может навредить. Но вот настоящее солнце — это другое дело». «Конечно, я могу ошибаться, и тогда ничего такого не будет. Или же магия внутри твоего тела сможет тебя защитить». «Вот только зачем рисковать? проверяя это». «Ну так проверим, просто выставив только руку на свет». «Даже если обожжет, то ничего страшного». «Ты ничего не понял. Любой малейший луч солнца, попавший на твою кожу, может вызвать цепную реакцию. А если это не так, то эффект в любом случае будет во много раз серьезнее, чем было до этого. Твою руку может сжечь в прямом смысле этого слова», — вздохнул проф. «Плащ, конечно, должен помочь защите, но нельзя полагаться только на него». «Ладно, я тебя понял. С размаха уселся я на ближайшее кресло. Ну, значит, не будем рисковать. В конце концов, я свою жизнь очень ценю. Значит, отправим сообщение другим способом». «Да, конечно!» – радостно покивал он. «Ты не подумаешь, что я сгущаю краски. Просто основываясь на моем жизненном опыте, такой вариант развития событий наиболее вероятен». Хотя мне такие случаи раньше и не встречались. В любом случае мы проведем исследования, которые помогут разобраться с этим вопросом и выявят, был ли я прав или нет. Просто это займет некоторое время, чтобы не подвергать тебе опасности». «Понял я, понял». Страдальчески вздохнул я. «В любом случае с проблемой запертой магии мы разберемся как можно скорее». Надо только отыскать зацепки. Иногда забота профа принимает весьма причудливые формы, хотя, казалось бы, он к такому не склонен. Возможно, возраст дает о себе знать. Пока мы продолжали гостить в этом доме, я не собирался расслабляться и старался решить свою проблему, так сказать, своими силами, начиная от медитации до использования различных артефактов». Но ничто пока не принесло результата. Время пролетело незаметно. И вот уже нам сообщили о том, что мы можем покинуть дом. Правда, рекомендовали не передвигаться в одиночку. Да и за каждым из нас был закреплен подземник, что должен был решить возможные недоразумения. Но, как по мне, то скорее не выпускать нас из поля зрения». Нашим гостеприимным хозяевам явно не хотелось, чтобы я покинул это место раньше времени. Первым же делом мы направились в городскую библиотеку. Благо попасть туда удалось довольно просто, особенно когда нас окружала группа местных стражей, что не давало прохода излишнюю любопытным личностям. Хотя тут еще играет роль скорость, с которой мы передвигались. Народ просто не успевал обратить внимание на нас». А если и обращал, то думал, что ему почудилось. Все же для подземников увидеть других людей – это весьма неожиданное событие. Мне не терпелось ознакомиться с ее знаниями, не говоря уже о профе. Остальные же тут были больше за компанию, даже Артур. Хотя тут скорее, тем более Артур. Этому молодому человеку явно хотелось исследовать город больше, чем углубляться в пыльные залы библиотеки. Но бросать меня он не собирался, так что стоически держался рядом с нами. И первым делом нам пришлось обратиться к местной азбуке, даже двум. Ведь чтобы читать эти книги, следовало изучить местный язык, и плюс к нему древний язык подземников. Те книги, которые мы ищем, скорее всего, должны быть написаны именно древним языком. Или, если повезет, то на известном нам – Но далеко не факт. Именно поэтому изучением их занимались мы с профом. Гард помогал нам в поисках, как знающий эти языки. А Артур и Ким скорее находились на подхвате. Если Артур еще мог бы что-то понять, то Ким точно не разобрался во всей этой магической белиберде. как бы не хотел мне помочь. «Крис, слушай!» Замялся Гард, когда мы вечером уже было собирались назад. «Да?» – посмотрел я на явно нервничающего подземника. «Мы ведь сейчас в моем родном городе...» «Не могли бы мы...» – замялся он. «Посетить твоих родных?» – догадался я. «Да!» – кивнул Бородач. «Мне хотелось бы повидаться с ними после такой длительной разлуки. Я ведь думал, что никогда больше не увижу их. Оно вон как получилось». «Конечно!» «Но, наверное, лучше нам не идти всей толпой. Это будет шоком для них. Так что я схожу с тобой один». «Спасибо», – кивнул он. «Хотя не знаю, ждут ли они меня». «Не волнуйся. Думаю, они будут рады тебя видеть». Хлопнул я его по плечу. Мы разделились, и я отправился в гости к моему кузнецу. И не сказал бы, что сделал это по доброте душевной. Тут я имел и свои собственные причины это сделать. Первой было то, что таким образом я избавлюсь от излишнего внимания. Все же меня одного под капюшоном вряд ли примут за наземника. Хоть за нами и увязалась пара стражников, но это было ожидаемо. Второй причиной было мое любопытство. Мне хотелось вживую посмотреть, как живут обычные подземники. Дом клана Харт Это явно не показатель. Да и узнать, чем дышат обычные жители, бывает очень полезно. Плюс завести некоторые связи, с помощью которых можно заполучить множество полезных слухов. И это были только самые очевидные причины. Да даже обычные сказки, услышанные из уст местных жителей, были мне интересны. Ведь не стоит забывать, что множество реальных историй, видоизменившись, оседают в памяти людей в виде сказок и преданий, передающихся из уст в уста. А уж то существо, что сожрало мою магию, точно должно было остаться в историях людей. По крайней мере, если оно объявилось там именно во времена Первого Короля, а не поселилось недавно. Идя по улицам города... Я внимательно разглядывался вокруг. И по первому впечатлению, не сильно-то тут что-то отличалось от любого города с поверхности. Все те же люди, только лишь пониже, да с другой кожей. И занимались они все такими же делами. Кто-то торговал, кто-то спешил по своим делам. В общем, вполне обычная городская жизнь. Были и различия вроде немного других товаров на прилавках и иного стиля одежды. Но в целом никакой разницы лично для меня не было. И это все сильнее убеждало меня, что где бы люди ни жили и как ни выглядели, они никогда не меняются. А значит, и рассчитывая мотивы их поступков, стоит ориентироваться на привычные мне сведения. И это было хорошо. Все же иметь дело с существами, чье мышление кардинально отличается от твоего, весьма проблематично. а тем более иметь с ними те же торговые отношения. Когда ты не знаешь, что твой собеседник может вытворить в следующую минуту в ответ на вполне безобидное для тебя слово или действие, то работать с ним становится, мягко говоря, опасно. Конечной точки нашего маршрута я не знал. Так что оставалось только следовать за моим кузнецом. Вскоре улицы привели нас к ничем не выделяющемуся на фоне остальных дому. Гард резко остановился. Прямо перед домом можно было увидеть чуть полноватую женщину, что в данный момент спиной к нам стояла перед домом, занимаясь своими делами. Я тут же все понял и просто подтолкнул этого нервничающего человека. Он словно на ватных ногах двинулся вперед. Но не успел дойти, как женщина развернулась, не смотря вперед несколько секунд, но, опомнившись, резко бросилась вперед, обняв его. «Гард!» — воскликнула она, пуская слезу. «Это правда ты? Но как? Я ведь думала, что ты больше никогда не сможешь вернуться!» «Это сложно объяснить, мам!» С облегчением в голосе произнес он, немного оттаив и крепко обнимая свою мать. «А где отец?» «Так на работе же, как и твои братья!» «Но уже скоро должны вернуться». «Ах, да, конечно». Глухо хлопнул гард себя по лбу. «Ну же, проходи скорее в дом». Потянула она его за собой. «Погоди, со мной еще один человек», указал он в мою сторону. «А, твой друг!» «Так, конечно, заходите тоже. Твои друзья — это мои друзья». И, не слушая никого, она подбежала, схватила меня за руку и втащила в дом. И скажу я вам, силы ей было не занимать». Войдя внутрь, я первым делом огляделся. «Да, это явно не хоромы клана. Помещение было весьма небольшим. На первый взгляд, по общей площади что-то около двухкомнатной квартиры в моем родном мире. Украшений из драгоценных камней тут, конечно же, не было. А шкуры, что покрывали некоторую мебель... даже при первом рассмотрении казались давно используемыми и изношенными. Но в целом этот каменнорезной стиль соблюдался. Вот уж то-что, а резьбой по камню тут явно владели многие. Что и неудивительно, одна из самых простых возможностей для украшения своих жилищ, доступных для обычных людей. И что-то мне говорит, что это была «Инициатива женщин». Если мужикам как-то все равно на подобные вещи, то женщины всегда и везде стараются сделать свое место обитания красивее и уютнее. «Я вам сейчас быстренько кушать приготовлю, только подождите!» Оставила она нас на стульях за столом, а сама убежала к похожему на печку устройству. «А ты пока рассказывай!» Что интересно, огня тут не было, но поверхность сверху этого устройства точно нагревалась. По всей видимости, это артефакт. Впрочем, это и понятно. Когда тут каждый поголовно владеет крупицей магии, использовать простейшие артефакты во всех повседневных делах вполне разумно. Да и разводить огонь под землей было бы весьма странно и небезопасно. Давай дождемся отца и братьев, и я все расскажу, чтобы не повторять несколько раз. Улыбнулся подземник. «А, да, конечно, тогда подождем», — кивнула она, не отвлекаясь от готовки. Благо, ждать пришлось не больше часа. Вскоре в дом один за одним ввалились трое весьма крепкого телосложения мужчин, весьма похожих друг на друга. «Гард!» — раздался слитный бас голосов. «Чертяка, ты вернулся! Но как?» «Садитесь, сейчас за ужином и расскажу!» Улыбаясь во все свои тридцать два зуба, ответил кузнец. «Как скажешь, перекусить не помешало бы!» Кивнул глава семейства, усаживаясь и первым делом, настороженно посмотрев на меня. «И сперва позвольте познакомить вас с бароном Крисом Дарком, моим господином!» Указал он в мою сторону. «Мне же ничего не оставалось, кроме как...» Скинуть капюшон. Неужели? Запнулся подземник сединой в волосах. Только не говори, что ты притащил сюда наземника. Ты понимаешь, что с тобой будет, если об этом узнают? Все в порядке. Он прибыл сюда по личному приглашению короля. Охо! вздохнул старик. Похоже, наступила эпоха перемен. За всю свою долгую жизнь я ни разу не видел, чтобы у нас в городе побывал наземник. Видимо, случилось что-то по-настоящему из рук вон выходящее, раз король решился на такой шаг. Так вы не слышали разве о том, что в город прибыли наземники? Нам сказали, что уже весь город должен быть в курсе. У нас был серьезный заказ последние несколько дней, так что некогда особо было слушать, что происходит в городе. ответил один из братьев. «Я слышал от подружек, но думала, это просто байки!» охнула женщина. «Погоди, ты сказал господин?» «Ну вот, теперь знаете, что это правда», усмехнулся Гард. «И да, это мой господин, что сильно выручил меня, когда я покидал город и принял к себе на службу кузнецом». «Кузнецом, значит?» «Что ж, весьма достойная профессия. Я рад, что тебе удалось устроиться там, наверху». «Спасибо вам за то, что позаботились о моем несмышленом сыне», — поклонился старик. «Не стоит благодарности. Ваш сын — превосходный кузнец, и я рад, что он теперь служит мне». Гард, тем временем перехватив мой взгляд, незаметно слегка обнажил кинжал и кивнул в сторону своей семьи. Я лишь одобрительно кивнул, понимая, чего он хочет. «Отец, я хотел бы преподнести тебе подарок. Вещь, выкованную моими руками». Положил он кинжал перед собой на стол. «Что ж, посмотрим, чему ты смог научиться за это время». Одобрительно покивал он, обнажая кинжал от ножен. И на минуту в комнате все буквально замерло. а все трое мужчин напротив нас удивленно уставились на клинок. «Мальчишки!» Едва слышно протянула женщина. Впрочем, тоже заинтересована косясь на изделие своего сына. «Это ведь дамасская сталь? И сделал ее ты?» Все же взял себя в руки и прохрипел старик. «Да, но не совсем создал». Тут больше заслуга моего господина. Без него я бы и мечтать о таком не мог». «Я слышал о подобных клинках, но никогда не доводилось их видеть. Говорят, что на поверхности лишь один кузнец может делать их, и король даже смог заполучить один такой клинок. Но даже лучшие наши кузнецы не смогли с помощью него раскрыть секрет данной стали и повторить ее». Оценивающе посмотрел глава дома на меня. Я же лишь подтвердил свои мысли его высказыванием: У местных подземников явно был способ получать товары с поверхности, хоть и не прямыми путями. Даже не представляю, сколько им пришлось выложить, чтобы заполучить один из моих клинков через посредников, ведь напрямую они точно у меня не покупали. И да, подарил он кинжал именно из Дамасской стали. а не более позднюю и совершенную его версию. Эту новую сталь, с названием которой я до сих пор толком не определился, пока рано выносить на суд общественности. Гард это тоже понимал, поэтому и не стал показывать вершину своего искусства даже родне. Подобными клинками были снабжены только самые доверенные мне люди, а их узор был спрятан, дабы не привлекать внимания. «Ведь новый вид стали за столь короткое время может вызвать лишние проблемы для меня, тем более когда в его изготовлении используется магия». «Значит, это ты, тот кузнец!» – утвердительно кивнул один из братьев. «Даже не представляю, как будут грызть свои ногти все те, кто оскорблял тебя из-за твоего отличия от них». «Да, но не стоит пока рассказывать об этом всем». Конечно, многие власть, имеющие об этом уже знают. Подобное точно не утаилось от их глаз. Но если узнает широкая общественность, то это принесет не только славу, но и проблемы. По крайней мере, пока я не вернулся назад». «Ох, так ты собираешься возвращаться?» всплеснула руками его мать. «Да, мне не место здесь. Вы же сами это понимаете». «Но я нашел свой новый дом во владениях господина Дарка». Гард постарался рассказать обо всем, что произошло с ним за это время. Конечно, опуская моменты, связанные с опасностями, чтобы не беспокоить мать. И, естественно, не рассказывая о том, что могло бы навредить мне. Так они проболтали почти до ночи, привлекая меня в разговор. Царила весьма добрая семейная атмосфера, что затянула и меня». А потом нас оставили ночевать тут, предложив свои кровати. Отказываться от такого жеста гостеприимства я не стал, даже несмотря на то, что это место сильно уступало тому дому, где нас поселили. Завтра нас ожидал новый день, и стоило хорошенько отдохнуть.